Только-только поджившая нога начала тянуть и ныть. Уж не знаю, чего ей не хватало. Не то реагировала на погоду, не то устала от долгой ходьбы. Да и Мунлайт, признаться, взял довольно приличный темп. Как еще хлюпик не выдохся. Я посмотрел на новичка. Тот вышагивал с излишней старательностью. Держится из последних сил, еще немного и отставать начнет. Хотя молодец, держится». Громада янтаря со всеми его странными постройками и пристройками медленно проплывала мимо. Внутри комплекса шла своя жизнь. Время от времени оттуда доносились такие звуки, что даже если бы любопытство и подтолкнуло заглянуть внутрь, то подобный саундтрек мог отбить и охоту лезть, куда не просит, и само любопытство. От этой мысли сразу стало зябко. Я поежился и едва сдержался, чтобы не прибавить ходу. Эту местность я знал плохо, не так часто приходилось здесь бывать, а территорию самого янтаря вообще изучил только на карте. И восполнять этот пробел в познаниях не собирался. В такие места без очень веской причины и сам соваться не стану, и другим не советую. Мало того, что уровень радиации шкалит, так еще и неизвестно, что или кто там внутри». Но то, что там кто-то живет, голову положить готов. И то, что это не люди, тоже зуб даю. Скудная растительность, кажется, стала гуще. Деревья тут хоть и голые, торчали чаще. Да еще то тут, то там кустилось что-то неопознанное. Мелькнуло далеко в стороне, где-то там за кустами. Дернулось и пропало. Что это? Собака? От одной мысли о собаках я напрягся. Снова дернулась тень, намек на силуэт. Я напряг глаза, дорезив, вглядываясь в далекие кусты. Никого и ничего. Только ветер шевелит ветки и скудные листья деревьев. Но не могло же мне показаться. Ладно, хватит паранойи. Лучше под ноги смотреть. Я повернулся вперед, и тут же сбоку снова почувствовалось какое-то движение, едва уловимое, на краю видимости. Я резко повернул голову. «Никого». «Стой!» — окликнул я Мунлайта. Сталкер незамедлительно повиновался. «В другой раз хрен бы он проявил такие чудеса послушания. Но мы ж не в парке культуры имени отдыха, мы в зоне. Если что, и я буду повиноваться». «Если слышишь приказ от того, кто идет рядом, лучше сначала делать, а потом спорить, если охота. А лучше и потом не спорить. Никто ничего сверхъестественного не требует. А если какой глагол в повелительном наклонении прозвучал, то для твоего же блага. Разве только приказывающий решил поприкалываться и Дезу запустил? Но в таком случае чего с ним спорить? Дал пару раз в торец, чтоб не шутил так больше и нормально. «Чего там?» — насторожился Мун. «Не видел?» — спросил я. «Ничего не видел?» Теперь уже я сверлил взглядом дальние кусты, не отрываясь. Мунлайт всмотрелся в пейзаж, потом перевел взгляд на меня. Я почувствовал насмешку. «Я не видел», — вставил свои три копейки хлюпик, отчего довольство и ехидство на физиономии Мунлайта поприбавилось. «Там кто-то», — начал я. Слова потерялись на середине фразы. Усмешка слетела с морды моего подельника в одно мгновение. Пальцы Муна сомкнулись на ремне вала, сдергивая автомат с плеча. А дальше время ускорилось, и счет его снова побежал на секунды. Еще не видя опасности, я в развороте сдернул калаш, но выстрелить не успел. Он был рядом. Не за дальними кустами, где мелькнул первый раз, а в десятки метров. Человек в противогазе. «Хотя нет, пожалуй, уже не человек. Он двигался на четырех конечностях, нелепо отклячив задницу. Если бы это было в нормальном мире, я бы посмеялся над очередным фриком. Но здесь была зона, и это был не фрик. Сделав несколько разболтанных шагов, существо в противогазе напружинилось и невероятным по силе и скорости рывком кинулось на нас». Успевший только нажать на спуск, Мун чертыхнулся и дернулся в сторону. Я схватил за рукав остолбеневшего хлюпика и повалился в сторону. Падал я, не сгруппировавшись, и земля приняла меня немилосердно. Плюс к тому сверху повалился упершийся в первый момент, но быстро переставший сопротивляться хлюпик. Хрустнуло, но, судя по ощущениям, я ничего не сломал. Отбил только. Тушка противника просвистела над головой и приземлилась в нескольких метрах от нас. Я резко отпихнул хлюпика. Церемониться было некогда. Подскочил, схватил автомат на изготовку. Нечеловеческое существо вывернулось в странной позе. Оперлось на руки, повернувшись лицом и брюхом к небу. Зачем? Саданула еще одна очередь. Это Мунлайт выстрелил в существо в противогазе. И снова мимо, хоть и стрелял практически в упор. Но противник успел подсуетиться, показав заодно назначение неестественной позы. Взяв упор на руки, существо выкинуло вперед задние конечности, ударило стреляющего сталкера по голени, и тот повалился на землю. Очередь ушла в небо, а существо снова напружинилось, готовясь, кажется, броситься на поверженного Мунлайта. Я вскочил на ноги и выстрелил, не целясь. «Конечно, оставался риск задеть Муна, но лучше я его приложу из автомата, чем неведомая тварь укусит. Мне повезло больше, чем Мунлайту, хотя везение это было сомнительным. Очередь зацепила противника, прошив ему бок. Но вреда от этого гаду в противогазе причинялось не больше, чем кадавру, живучий какой. Живучий молча отскочил в сторону, затоптался на месте, напружинился, готовясь к новому рывку». Он не проранил ни звука. Прочитать за маской противогаза хоть какой-то намек на эмоцию было невозможно. Заглянуть в глаза зеркала души тоже не получалось. Но я точно знал, что на этот раз он готовится прыгнуть на меня. Странное ощущение. Как будто я схлестнулся не с живым существом, а с двигающимся манекеном или резиновой куклой из секс-шопа. Вот только, в отличие от искусственной бабы, для неудачливых анонистов-извращенцев, это существо было смертельно опасным. Я выстрелил, прежде чем он прыгнул. Стрелял в голову, но он рванул вперед, и пули снова с чавканьем ушли в живот. Прыжок его, как и предыдущий, был молниеносен. Но время для меня словно застыло, я понял, что не успеваю его снять. Хотелось бы сказать, что у меня вся жизнь пронеслась в тот момент перед глазами, но у меня нифига перед глазами в тот момент не пронеслось. Не вспомнилось ни приятного, ни ужасного. Вообще никаких воспоминаний и мыслей никаких, кроме одной, не успел. И при этом, словно в ночном кошмаре, растянувшаяся в вечность секунда. Неимоверно медленно летящая на меня в молниеносном прыжке туша противника и жуткая, непомерная тяжесть в руках, словно автомат был цельным и отлитым из чугуна. Мозг работал в это мгновение в миллионы раз быстрее, чем мышцы, которые просто физически не были способны разогнаться до такой скорости. Первый выстрел раздался слева, одиночный. Хлюпик в спешке дернул предохранительно одно деление, а не на два. Следом тихо заплевался в вал. Летящий не человек дернулся, ломая выверенную идеальную траекторию полета, кувыркнулся и грохнулся вниз, прямо на меня. Время вернулось в свое обыкновенное состояние. Судорожно хватая ртом воздух, я спихнул с себя труп быстрее, чем отшвыривал до того хлюпика. Голова в противогазе превратилась в кровавое месиво. Понять, достал ли его первым хлюпик или промазал, и вся слава и охотничий трофей принадлежали теперь Муну, не представлялось возможным. Я вскочил на ноги, стараясь выровнять дыхание и не выглядеть напуганным, хотя, признаться, эта тварь заставила сердечко ёкнуть. «Что это?» Голос прозвучал с предательской хрипотцой. Поднимающийся на ноги хлюпик застыл и покосился на меня так, как если бы всезнающий непогрешимый оракул на полном серьезе решил бы выяснить у него, сколько будет дважды два. «Ты что, угрюмый!» — хмыкнул Мунлайт, уже поднявшийся на ноги и приводящий себя в порядок. «Снорков не видел!» Я нехотя мотнул головой. «Про снорков я только слышал, мол, есть такие. Судя по остаткам экипировки и одежды, эти нелюди когда-то были военными. Или нападали на военных. Сумасшедшие, опустившиеся, облученные, не знаю. Не представляю, что должно произойти с человеком, чтобы он превратился в такое. Это даже не безмозглые кадавры. Снорки, по слухам, вели совершенно животный образ жизни». Передвигались на четырех конечностях и охотились на людей. Нападали четко, расчетливо и молниеносно. Реакция и мускулатура у снорков невероятные. Обо всем этом я не раз слышал от сталкеров, глубоко бороздящих зону. Теперь я смог воочию убедиться в том, что это не сказки. И образ жизни, и повадки, и быстрота реакции все соответствовало роскозням захмелевшей сталкерни в старингенах. Только в отличие от рассказов, Снорк был не просто опасным. Он был жутким, насколько может быть жуток человек, потерявший все человеческое. Вот и познакомились, — подвел итог Мунлайт. Пошли, пока еще не набежали. — Они что, стаями бегают? — начал заикаться вдруг Хлюпик. — Где один, там и два, — резонно сообщил Мун. И я был с ним солидарен. Есть в округе еще снорки или нет, встречаться с ними больше не хочется. За мной, бросил я, давая понять, что Мун снова в арьергарде. На сей раз меня поняли оба, и сталкер, и новичок. Вот только Мунлайт, кажется, опять оглянулся. От этого постоянного оглядывания у меня крепло ощущение, что за нами кто-то следит. Но кроме зоны я сейчас никого не чувствовал.